18 апреля. Утро. Адель. Фоль не дал сказать ни слова. Горцель Балар, прошу прощения за мое вопиющее поведение. Командор Блайнер, вина лежит целиком на мне. Это я неподобающим образом отблагодарил Набларину за ее доброту и заботу. Капрал Фоль явно перешел все границы, и впредь я буду осматривать или лечить его исключительно в присутствии кого-то третьего. Максимально холодно проговорила я. «Уверена, он поймет, что его авансы мне неприятны и больше не станет допускать подобных выходок. И все же прошу проявить снисхождение». Командору Блайнеру смысл слова «снисхождение» явно был незнаком. Ледяным тоном, от которого вымораживала внутренности, он проговорил. «Шесть нарядов на окрашивание ангара в дневное время. Двухмесячный запрет на полеты». И чтобы я вас в медблоке больше никогда не видел, Капрал Фоль, если только речь не идет о состоянии, угрожающем жизни. Это финальное предупреждение. Легрант кивнул, уверенно расправил плечи, спрыгнул с кушетки, подхватил свою форму и двинулся к выходу. Уже из-за спины командора он улыбнулся и лукаво подмигнул, что окончательно вывело меня из себя. Неужели у него совсем нет чувства самосохранения и осторожности? Или наложенный командором запрет на ухаживание делает цель лишь желаннее и слаще? Сам блайнер в этот момент смотрел на меня. И на его лице огромными яркими буквами было написано «Я был прав». Отчего стало тошно. «Гарцель Балар, скажите, какую реальную пользу вы принесли части за время службы?» Сухо спросил командор. «Честное слово, лучше бы он на меня наорал». Сделала инвентаризацию и подала рапорты, чтобы пополнить запасы недостающих инструментов, перевязочных средств и ингредиентов для зелий. Сдавленно ответила я. И вылечила панарицей. Панарицей — это какая-то смертельно опасная болезнь, требующая немедленного вмешательства целителя? — Это воспаление пальца. Едва слышно проговорила я. «То есть боец с этим панорицием вполне пережил бы транспортировку в шестой гарнизонный госпиталь?» Нарочито невозмутимо спросил Блайнер, хотя сам прекрасно знал ответ. «Да», — просипела я изо всех сил, стараясь не расплакаться от обиды. Командор едва заметно кивнул, скорее своим мыслям, чем мне, а надпись «Я был прав» у него на лбу начала еще и светиться алым. «Ясно». «Не забудьте о вечернем построении. А теперь отдыхайте. Отбой боевой тревоги». Равнодушно проговорил он и направился к двери. У самого выхода остановился, обернулся ко мне и сказал. «А знаете, в какой-то момент я даже подумал, что вы отличаетесь от типичных хихикающих и строящих всем подряд глазки целительниц, которые стремятся не столько приносить пользу, сколько устраивать личную жизнь». «Я разочарован» гарцель Балар. Я не знала, почему эти слова причинили так много боли. Почему меня вообще заботило, что обо мне думал командор. Но каким-то непостижимым образом заботило. Хотелось кинуться следом и начать оправдываться, объяснять, что я не давала поводов и не поощряла Фоля. Но вместо этого я осталась молча стоять в опустевшем медблоке, понимая, почему именно блайнеры назначили командором авиачасти. Как он умудрился обставить все так, что мне стало важным его отношение и уважение? Из тела словно высосали всю энергию, и силы остались лишь на то, чтобы запереть дверь в медблок и рухнуть на постель. И почему все так сложно? Вечернее построение я едва не проспала, но успела прийти до того, как появился командор. — Эскадрилья смирно! — скомандовал молодой офицер в звании майора. Сотни мужчин на плацу вытянулись по струнке, и можно было биться об заклад, что никто из них не хотел разочаровывать командора. Он чеканным шагом подошёл к строю и отдал приказ. «Вольно». Сегодня на плацу собрали всех — и офицеров, и курсантов, и даже команду главного механика, стоявшую отдельным строем. «Я собрал вас сегодня по двум причинам. Первая. Хочу отметить техническую готовность маголётов к бою». Выражаю благодарность команде механиков. Ещё хочу отметить высокий профессионализм пилотов и особенно стрелков, проявленный в утреннем бою. Вы сработали чисто, слажено и задавили прорыв на корню. Молодцы. Блайнер окинул взглядом строй, и на лицах некоторых пилотов появились довольные улыбки. Особенно отличилось звено капитана Демизета. Так держать. Я попыталась найти в строю лицо этого капитана, но не смогла поэтому в ожидании продолжения посмотрела на самого командора. Он ведь запланировал построение дуба его тревоги, о которой знать не мог. Так что истинный мотив должен быть в чем-то другом. Вторая причина для общего сбора куда печальнее. На днях к нам распределили новую целительницу, и хотя я приказывал держаться от нее подальше, нашлось немало тех, кто моего приказа ослушался. Что ж, значит, пора ужесточить наказание. Сегодня утром один шутник решил, что будет весело прийти в медблок с жалобами на рейс в паху и желанием снять перед горцелем штаны. Я уже направил его в шестой госпиталь, где эту рейс у него будут тщательно искать, в том числе хирургическим путем. Когда он вернется, его также ждет увлекательное времяпрепровождение в карцере. В личной доверительной беседе он поведал мне, что среди неких курсантов был заключен спор, И проигравший обязан был таким образом подшутить над горцелем Балар. Командор уперся тяжелым взглядом в строй курсантов и негромко, так чтобы пришлось изо всех сил прислушиваться к его словам, сказал «Мне эта шутка показалась несмешной Начиная с этого момента, все манипуляции, требующие снятия штанов, будут производиться в присутствии одного из старших офицеров. Это приказ». А сейчас я хотел бы увидеть остальных шутников». Курсант Тебутор не назвал фамилии тех, с кем заключал пари. Поэтому вариантов всего два. Либо я наказываю весь курс, либо господа шутники сейчас выходят вперёд и получают по трое суток карцера. Настала тишина. Наконец высокая фигура в светлой курсантской униформе отделилась от строя и вышла вперёд. На меня этот парень не смотрел и Его челюсти были плотно сжаты, а уши олели от стыда. Следом за ним вышли еще трое. После этого строй снова замер. «Майор Гордонен, проследите за тем, чтобы все шутники получили положенные овации. Всех остальных предупреждаю, что с каждой новой шуткой наказание будет ужесточаться. Следующая команда юмористов будет выступать с недельным концертом исключительно в карцере. Мы друг друга поняли?» «Так точно, командор Блайнер!» — грянула в ответ. Проштрафившиеся курсанты глаз не поднимали, но я им не особо сочувствовала. Во-первых, их предупреждали. Во-вторых, шутка действительно не смешная. В-третьих, это перед лицом командора они выглядят оступившимися, но раскаивающимися, а со мной ведут себя совершенно иначе. «Разойтись по столовам. Всем приятного вечерника!» пожелал блайнер, развернулся и направился в сторону главного входа. Я шла следом, старательно отставая на десяток шагов, лишь бы командор не стал читать мне очередную нотацию. И при этом все же испытывала к нему благодарность, потому что он действительно пытался защитить меня от домогательств и злых шуток. Пусть мотивы у него были специфичные, но факт оставался фактом. Расположившись за уже привычным столом, приступила к еде и украдкой наблюдала за командором, потому что вел он себя несколько необычно. Что-то его явно беспокоило или нервировало. Он даже есть не стал. Поковырял омлет, пару раз откусил от свежеиспеченной булочки и отодвинул тарелку в сторону. Вряд ли это из-за инцидента с Фолем. Скорее дело в другом. Несколько дней назад я бы даже порадовалась состоянию блайнера. Пусть бы страдал мучитель. Вот только теперь, изнутри увидев, насколько служба у разлома отличалась от обычной жизни в Кербене, — забеспокоилась. — Потому что я горцель, и здоровье офицеров в части, в том числе и психическое, — моя ответственность. Быть может, во время прорыва случилось нечто особенное, что так сильно его гложет. Командор больше не примораживал взглядом к любым подвернувшимся металлическим поверхностям. Наоборот, выглядел уставшим, невыспавшимся и встревоженным. А встревоженный командор — это повод для паники. Когда он поднялся из-за стола, я последовала за ним. И стоило нам свернуть в коридор, где располагались оба наши кабинета, позвала. — на блайнер что-то случилось? — С чего вы взяли? — спросил он, останавливаясь. — показалось Вы сегодня хорошо спали? Поколебавшись, он признал. — Нет. — Зайдите ко мне в кабинет на секунду. Я сделаю хороший отвар, успокаивающий нервы. Сама уже целую кувшин выпила с этими курсантами и их резями, сами знаете где. Открыла дверь в мидблок и жестом пригласила войти, но он замер на пороге с подозрением, глядя на меня. «Опасаетесь, что я вас отравлю?» — насмешливо фыркнула я. «Зря. Если хотите, я этот отвар заново при вас приготовлю и сама выпью». «Ладно», — согласился он и вошёл внутрь. Сел на кресло у рабочего стола, и молча наблюдал, как я достаю из шкафа ингредиенты и разогреваю плиту. «Насчет капрала Фоля. Я его никак не поощряла, честное слово». «В таком случае вам стоит быть строже». «Я пытаюсь, просто иногда все так быстро происходит, что я не успеваю отреагировать». «Вы цепенеете и трясетесь в случае критической ситуации. Я это уже заметил. Это плохо», — проговорил командор. «Вот почему у него что ни слова, то гадость какая-то!» Сразу же захотелось добавить в отвар чего-нибудь этакого, вызывающего взрывную диарею, чтобы летал и боялся кашлянуть. Пришлось напомнить себе, что я выше этого. Несколько раз напомнить, если быть откровенной. Но всё же порядочность победила. Кроме того, пора проявить гибкость и постараться наладить отношения с командором, от которого зависела моя служба. В конце концов, это больше в моих интересах, чем в его. Так что случилось? Вы выглядите обеспокоенным. Это настолько заметно? Поднял он на меня свои необычные глаза. Не знаю. Лично я заметила. Поставила небольшой сотейник на плиту и плеснула туда воды. Следом добавила выжимку из матерворта, немного ореганы и мяты для запаха, несколько капель настойки лунного корня, Пару крупицы сукра, а затем тщательно перемешала, вливая в отвар целительскую силу, чтобы усилить действие. Закончив, добавила три ложки меда для вкуса и разлила по кружкам. Все это время командор молча со мной наблюдал, а потом перевел взгляд на исходящую паром кружку. «Спасибо». Я взяла свою первой, отсалютовала ею в воздухе и сделала несколько крошечных глотков, чтобы не обжечь рот. Расслабляющий успокаивающий нервы отвар сразу же начал действовать, и по телу растеклось умиротворение. Стремительно наливающийся чернотой вечер проникал в приоткрытое окно, и без верхнего света в медблоке стало почти уютно. «Не за что. Так что случилось сегодня утром?» «Вы возмутительно проницательны», — вздохнул он и, наконец, ответил. «Прорыв был какой-то странный». Мы неспроста так быстро вернулись. Не знаю, как это описать, но я видел десятки прорывов. И этот не такой, как остальные. Слабый какой-то. Словно атака монстров захлебнулась ещё до того, как мы начали бой. «Это только вы заметили?» Осторожно спросила я, делая ещё глоток. Я пока ни с кем это не обсуждал, но днём никак не мог уснуть. Наверное, стоило прийти за отваром к вам но я просто ворочался сбоку-набок и не мог понять, что именно показалось настолько необычным. Не знаю, словно предчувствие какое-то паршивое. Поделился командор, а потом вдруг осёкся и замолчал. Я читала, что интуиция — это способность нашего разума соотнести некоторые события и сделать выводы до того, как мы в полной мере осознаём причинно-следственные связи. Возможно, вы заметили нечто важное, Но просто пока не можете это сформулировать, я бы все же поделилась с кем-то, кто видел прорыв». От командора ждут четких указаний, а не туманных рассуждений о его ощущениях. Особенно, если это просто ерунда и на самом деле ничего сверхъестественного не произошло. Так и вижу, как зам полетной части прищуривается и саркастично спрашивает. «Ким, а поделись-ка с нами своими чувствами и эмоциями по поводу предстоящих учений. как думаешь «Не раним ли мы души наших нежных курсантов?» Фыркнул блайнер, и я с удивлением увидела, что он не вырезан из куска айсберга, а вполне себе обычный человек, которому не чужды обычные человеческие слабости и переживания. Я понимаю, почему, может быть, сложно поделиться предчувствием с другими бравыми офицерами. Все выглядят такими лихими и уверенными в себе. Вчера в столовой капрал Фоль сначала жонглировал ножами, а потом раскручивал поднос на одном пальце и ловко перекидывал его с одной руки на другую, и ничего не расплескал. А я несла свой поднос к столу и думала, зато пока ни разу не споткнулась и не растянулась у всех на виду. тоже достижение, если так посмотреть. Командор улыбнулся неожиданно мягко. — Вы преувеличиваете. Вы двигаетесь очень изящно. — Это потому, что я полностью на этом сосредоточена. До недавнего времени я регулярно спотыкалась и падала с лестницы, Брат даже предлагал оставлять у её подножия перину. Для мягкой посадки, как здесь говорят. Именно поэтому я не хочу посещать эту вашу зарядку. Несколько раз выходила посмотреть, как она проходит. И ни при каких обстоятельствах я бы не смогла повторить даже половину упражнений. Тем более в платье. Зря. Вам было бы полезно. Всё же у нас боевая часть, и все должны быть в хорошей физической форме. «Я подумаю об этом», — вздохнула я. «Пока что слишком много изменений в жизни, чтобы приспособиться сразу ко всем». «Скажите честно, что вы подлили в этот ваш отвар?» — подозрительно сощурился командор. «Ничего особенного, стандартные ингредиенты», — растерялась я и перечислила их. «А что вас настораживает?» «Желание пооткровенничать с вами, Гарцель Балар. Странное оно, не находите?» «Думаю, лучше мне вернуться к своим текущим делам. А ваш отвар хорош. Мне даже почти не тошно от мысли, что еще и отчет предстоит сейчас написать. Сделайте мне, пожалуйста, еще кружечку перед сном». «Разумеется», — кивнула я. «Могу приготовить при вас, если вы переживаете, что я добавлю туда нечто лишнее». Он внимательно посмотрел мне в глаза и, наконец, сказал. «Не переживаю». «Думаю, вы достаточно умны и понимаете, что попытка отравить или опоить командора будет расцениваться как диверсия». «Почему половина ваших слов всегда звучит как выговор, а вторая — как угроза?» — покачала я головой. «Издержки должности, наверное», — равнодушно ответил командор. «Ясной ночи». Он поднялся на ноги, держа кружку в руках, кивнул на прощание и ушёл а я осталась в медблоке с недоумением, посматривая на свой собственный отвар. Желание пооткровенничать действительно было, и оно действительно было странным. Несколько секунд спустя раздался стук в дверь, и по одному звуку я поняла, что это командор. Что-то забыл? Распахнула дверь и шагнула в сторону, чтобы он мог войти, но он так и остался на пороге с большой светлой коробкой в руках. «Это одеяло». «Для меня оно слишком жаркое и пушистое. Скоро начнутся дожди, а в штабе всегда холодно в пасмурную погоду». Отчеканил он и строго добавил. «Однако я хочу подчеркнуть, что это не подарок. Я просто передаю вам свое одеяло во временное хранение и разрешаю им пользоваться. Это все. Ясная ноча». Он всучил мне коробку, развернулся и ушел, плотно закрыв дверь своего кабинета. Можно было бы похихикать над пассажем о том, что одеяло — это не подарок, но ощущение тревоги не отпускало. Слова о необычности последнего прорыва никак не шли из головы. Я всегда доверяла своей интуиции, и сейчас она говорила, что за беспокойством командора стоит нечто важное. Или мне просто льстило, что он поделился со мной ощущениями, которые не готов был обсудить даже с проверенными сослуживцами.